Пролог. Меня зовут Олаи. К моменту, когда все началось, я потеряла брата, когда была совсем юной. Это случилось в мое седьмое лето, после страшной ночи. которую жители Белого Камня до сих пор вспоминают с содроганием. Тар исчез, и мой мир, светлый, радостный и большой, сжался до сгустка боли. Эта боль надолго поселилась в сердце и в конечном счете заставила меня покинуть родной дом. Отправившись вслед за братом, я обрела новую веру, друзей и даже любовь. Прошла континент с запада на восток и еще дальше. На самый север. Увидела чудеса, о которых раньше не могла и помыслить, и кошмары, ставшие явью вопреки воле самих богов. Сейчас на склоне лет, пока глаза видят, а руки могут держать перо, мне захотелось стряхнуть пыль с воспоминаний и рассказать о них тебе, дорогой друг, чтобы ты запомнил нашу старом историю и стал ее частью. Позволь мне увлечь тебя в прошлое. К моменту, когда все началось.